написанную собственноручно в милицию, в прокуратуру, в избавку. Uh -huh. Которая принята в работу. На согласительном совете, в присутствии журналиста, по-моему, тебя муж снимал здесь, на камеры было видно, когда господин Хлевнинко обозвал всякие коррупционные схемы, которые придумывает майор Мановский. Сейчас, извини, сейчас такое. Опять ложь. Коммунальная база отдыха после пионерский лагерь, замок Ярошевича. Все это ложь. Потому что сегодня замок, дом Ярошевич, согласно решению сессии Владельского областного совета, передан государству, не передан, возвращен государству, Министерству юстиции с тем, чтобы министерство юстиции сегодня в бюджете заложены деньги на реконструкцию этого здания, чтобы в этом здании был городской районный ЗАГС. То есть те свои обещания, которые я говорил по созданию ЗАГСа, они шаг за шагом воплощаются. Это не коррупционная схема. Я лично... Сколько средств обещает выделить юстиции? 2,7 миллиона в плане стоит. Ну, если надо будет, они выделят больше. Выделяет Министерство юстиции для того, чтобы в городе и в районе был достойный ЗАГС для молодежи. И все это... Я не занимаюсь туристическим бизнесом. А мне нет сегодня базы. И не собираюсь брать. Мне это не интересно Тем более рынок.